Паша Морис, гордый с сознанием, что он был последним из тех, кто разговаривал с великим человеком, уверял всех и каждого, что Жан-Жак прекрасно себя чувствовал, что он с удовольствием собирался поскорее засесть за работу, а вовсе не кончать жизнь самоубийством, и что в летнем доме господин Маркиз никого не подпускал к телу. И священник Гоше, у которого были с Маркизом кое-какие нелады, считал, что Маркиз мог бы принять более энергичные меры для выяснения этого дела. Слухи такого рода доходили до, до Мартена, до Сан-Лиса, до столицы Парижа. Еще до того, как в замок Эрминанвиль прибыли господа, извещенные Жерарденом через специальных курьеров, в летний дом неожиданно заявился гость, сержант Франсуа Рену. Отложив все дела, он примчался на перекладных, чтобы утешить мамочку и сестру. «На этот раз он мог без дальнейших количествий появиться в летнем доме. Покойник не выгонит его вон». «Для вас, наверное, это был ужасный удар». «Подумать только, вы приходите, он лежит тут мертвый, уже холодный», сказал он, обращаясь к матери и сестре. «Правда, шестьдесят семь годков неплохой возраст. В особенности для философа, который всю жизнь только и делал, что работал головой». Он пошел в Ольков к смертному одру Жан-Жака. Ранним утром там уже побывала мадама Брэн, обрежающая покойников. Она отмыла сгустки и крови, но глубокая зияющая рана на виске была все-таки видна. Сержант Франсуарену не заметил ее или не пожелал заметить. — Да будет земля тебе пухом, Жан-Жак! — гаркнул сержант. — Да тебя, правда, иной раз находила, и, к сожалению, жертвой твоих заскоков нередко бывал я, но ты был хорошим соратником в борьбе за хорошее дело. Салютую по-военному, он постоял у тела, как не раз стоял возле умерших однополчан, провожая их в последний путь. Отдав долг покойному, он вернулся к матери и сестре. Мадам Левосер похлопала своего любимого сына по руке. Нет, худо без добра. Теперь она могла беспрепятственно любоваться красавцем Франсуа, хотя, правда, на нем был не блестящий мундир офицера-вербовщика, а лишь скромные формы сержанта планы Франсуа потерпели крах, ибо сумму залога самым подлым образом увеличили, как он вскользь сообщил матери. Но в том или другом мундире, а хорошо, что Франсуа здесь, ибо, — думала мадам Левассер, — в эти первые тревожные дни никто лучше, чем он, не мог бы оградить ее и Терезу от негодяя Николаса. Есть все же маленькое утешение в нашем большом горе». — изрек позднее сержант Франсуа. — Отныне в звонкой монете у вас недостатка не будет. Отныне никакие дурацкие причуды и сверхщепетильные соображения моего уважаемого Шурина не помешают нам обратить его философию в наличные денежки. И он с вожделением глянул на ларь с рукописями. Мадам Левосер, не понравились эти речи. Разумеется, мы, всю эту писанину обратим в деньги, уклончиво ответила она. Но боюсь, что не скоро. Ты ведь знаешь, дорогой мой Франсуа, каково иметь дело с этими судейскими крючкотворами, пока введут наследников в права наследства, доскрепят да скрипят это подписями и печатями, много воды утечет. Сержанта осенила счастливые мысли. Не лучше ли, мама, пока суд до да дела взять мне Ларь к себе, предложил он. «У меня связи? Я мог бы немедленно сейчас же начать в Париже деловые переговоры!» Старуха, не на шутку перепугавшись, отклонила предложение сына. «Издатели, конечно, ни одного су не заплатят, пока все не будет точно и ясно, по закону оформлено. Я эту братью знаю, но дай срок, я с ними справлюсь!» Сержант даже не старался скрыть свое разочарование. «Ну что ж, если ты так думаешь, хотя в сущности теперь глава семьи я!» — сказал он. «Разумеется, я буду с тобой советоваться, дорогой Франсуа», — поспешила задобрить сына старуха. «Но ее решение сразу же после похорон отправиться к месье Жеберу окрепло, а, а уж Ларяна как можно скорее упрячет так, чтобы до него не дотянулась руками рзавца Николаса, да и ее дорогого сына, обладавшего, к сожалению, очень широкой натурой и вдобавок еще легкомысли. «Ужасно, что такой старый и на сетке, как она, все еще приходится брать под крылыших своих цыплят, давно уже вышедших из цыплячьего возраста, еще счастье, что она может этим заниматься». Тем временем в эрминан съехались господа, которых известил через своих курьеров мосьед Жерарден. Доктор Лебек, скульптор Гудон, Приехал месье Дюси, автор трагедий, тот самый, у которого Жан-Жак провел свою последнюю ночь в Париже, когда он писал воззвание по поводу диалогов.